Глава десятая. О сомнительных методах обучения. На этот раз Злата со мной не разговаривала. Лишь открыла дверь, неласково пихнула в спину, а затем заперла на ключ. И что, мне теперь тут до восьми вечера сидеть? А в туалет? В горшок? Семечки удобрять? Вот мразь. Наверное, хочет позабавиться. Думает, что я буду тут биться в истерике. Не дождется. Если ситуация станет критической, то воспользуюсь учительским комодом. Почувствовав солидарность со всеми запираемыми в квартирах кошками, я с трудом уняла желание наделать ведьме в тапке прямо сейчас. Остановила отсутствие тапок. Вместо этого достала книжку и внимательно рассмотрела. Старая. я бы даже сказала древнее. Кожаный приплет, металлические уголки, потертые канты, крышок. Открыв первую страницу, я нашла список ведьм, которые по ней учились. Ведьмаков было только четверо, а еще два десятка имен — женские. Почерки красивые, старинные, чуть расплывшиеся чернила, имена странные. Альбат, Виллард, Веда, Гела, Лада, Ирия. Даже странно видеть такие имена в дореволюционной книжке. Скорее уж, в современном столичном роддоме — Никаких тебе ларионов или платонов, хотя так называли только дворян. Архипов, Ермолаев, Агафий и Акулин тоже не было. Видимо, именные разграничения касались не только привычных сословий мещан, дворян и крестьян. Примечание. Еще со времен Древней Руси и вплоть до XX века имена зачастую делились на три категории – дворянские, княжеские. Например, Олег, Всеволод, Игорь, Ярослав, Ярополк, Святослав, Владимир, Изяслав, Мстислав. После крещения Руси в число аристократических вошли Константин, Александр, Борис, Иоанн, Иван, Василий, Николай, Андрей, Михаил, Дмитрий, Федор, Петр, Платон, Илларион, Павел, Сергей. Из женских Ольга, Софья, Елизавета, Елена, Анна, Наталья, Александра, Екатерина, Мария. Мещанские купеческие служивые. Например, Ефим, Ксенофонт, Никифор, Степан, Иван, Матвей, Афанасий, Акакий, Игнатий, Семен, Прокопий, Давид. Женские имена Евдокия, Просковья, Ксения, Ирина, Пелагея, Аграфена, Степанида, Евфимия, Варвара, Василиса, Надежда. Крестьянские, например, Потап, Антип, Никодим, Богдан, Вадим, Архип, Игнат, Терентий, Никита, Фрол, Анисим, Егор, Осип, Савелий, Ермолай, Кузьма, Тимофей. Девочек часто нарекали Ефросиньями, Феоклами, Марфами, Марьями, Агафьями, Матрионами, Дарьями, Анфисами, Акулинами, Ульянами, Устиньями. Здесь и далее примечания автора. Конец примечания. Текст читался тяжело. Приходилось по несколько раз перечитывать каждое предложение, а потом обдумывать, что в нем сказано. Но неожиданно книжка увлекла Если я правильно поняла смысл и не ошиблась в том, что «вежды» — это веки, а «выя» — шея, то получалось, что колдовать нужно с открытыми глазами, фокусируясь на желании или нужде, обозначенном словом «нужа». Представлять результат, как я пыталась сделать со свечкой, не нужно, необходимо просто хотеть, очень сильно и концентрированно определенного результата. Этот процесс красноречиво обозначили в тексте словом «алкать». Не очень понятно было, что за поза боженная, возможно, блаженная, но по смыслу не очень-то подходила. Неясно, какая именно блаженная поза имелась в виду. Я мучительно вспоминала, что такое рамина и зачем их нужно опускать при вражбе, как тут называли колдовство. Попадались еще такие словечки, как «вскую», «выну», Деница, Долань и многие другие. Поэтому понимала я смысл процентов на 80, но даже это было большим подспорьем. Телефон тут не ловил, так что я планировала подсмотреть перевод позже, когда окажусь в комнате. Примечание. Баженая, любимая, желанная, в данном контексте привычная и удобная. Рамина, плечи. Вскую, попусту, напрасно, зря. Выну, всегда, во всякое время, непрестанно. Деница, утренняя заря. Долонь, ладонь. Конец примечания. Сосредоточившись на Алкании, я таки смогла зажечь фитилеку у свечки. Было это уже в восьмом часу вечера, голова трещала от обилия событий и усилий. Остальное время я посвятила лежанию на коврике и приятным воспоминаниям о времени, проведенном с Артуром. Вот хоть что, пусть говорят другие, но я чувствовала, что со мной он искренен. Пришли за мной уже после восьми, когда я чуть не отрубилась прямо на коврике. Свечка уже прилично оплавилась, но я гасить ее не стала из гордости. «Как успехи!» — поинтересовалась Завуч. «Свечку зажгла?» — сонно ответила я. «Только свечку!» — цокнула Анжела. Остальные реплики я просто проигнорировала. Хотелось в туалет есть, поэтому их токсичные комментарии на этот раз прошли мимо моего сознания. Добравшись до комнаты, я сделала свои дела и поспешила в столовую только для того, чтобы поцеловать закрытую дверь. Видимо, спать мне придется сложиться голодной. Хорошо хоть пообедала. Найдя кулер... Напилась до бульканья в животе, набрала воды в два стакана и двинулась к своей комнате, встретившей тишиной едва уловимым запахом помойки. Написав длинное письмо со извинениями и нелепыми объяснениями на работу, я оплатила учебу, скопировала самые нужные номера из своего телефона, отключила, заблокировала ноутбук и понесла сдавать технику. Мне же было велено, вот я и делаю. Встретив Юлю в приемной, я внутренне содрогнулась, Неужели она работает без выходных с шести утра до одиннадцати вечера? Спасибо, но такой ценой обучение мне точно не нужно. Я лучше в лотерею выиграю в девятый раз. Добрый вечер. Мне было сказано сдать ноутбук и телефон. Хорошо, спасибо, что принесла. Я уж собиралась идти к тебе сама. Еще техника есть? Есть, старенькая читалка, но без выхода в интернет. Могу тоже принести. Нет, читалку оставь. Имей в виду, что... Не делать видео, не фотографировать в ближайшие месяцы нельзя ничего, иначе штрафы и наказания за каждое нарушение, вплоть до лишения дара. А тебе было также указано: артефакт московской стаи из комнаты не выносить и включать только после отбоя, после десяти вечера. Это проверят. Хорошо поняла. Что-то еще? Да, комната для тебя есть на четвертом этаже. Сегодня будешь переезжать? А можно, пожалуй, завтра? Я совершенно без и осталась без ужина. Это бывает, я иногда с обеда пирожки или бананы беру, выручает. Но в комнатах нельзя еду хранить. Не по магическим причинам, а из тараканов. Мы их уже и средствами травили, и ловушки магические ставили. Хватает на пару месяцев, а потом все опять по новой. Живучие они тут и огромные, с большой пальцем размером. Только толще, с обидой поделилась Юля, чем окончательно расположила к себе. Может, не все они тут такие уж гадкие? «Фу, какая мерзость! Ладно, спасибо, что предупредила». Вернувшись в комнату, я приняла душ и принялась разбирать чемодан. Складывали его явно работники отеля. Все раскиданные по комнате вещи были аккуратно упакованы в пакетики с логотипами, а среди вещей лежали две маленькие шоколадки и открытка с фотографией отеля. Мелочь, а приятно. Еще у меня завалялась упаковка сушеной индейки, ею и поужинала отполировав все шоколадом и водичкой. Не то чтобы невкусно, но не особо сытно. Хорошо, что на улице жара, есть меньше хочется. Зимой я такой кукольной порцией не отделалась бы. Раскладывать вещи не стала, все равно завтра переезжать. Просто проверила их наличие, поставила телефон на зарядку, повесила сумочку с ценной книжкой на изголовье кровати и принялась смотреть, что там такое передал мне Артур. Непрозрачный пакет лежал поверх моих вещей и весил прилично. А посмотреть было на что. Во-первых, еда. Батончики с мюсли, орехи, сушеные фрукты, рыбные консервы, пара банок паштета, несколько маленьких упаковок с быстро пюре, сухари и две шоколадки с апельсиновой цедрой. Ням. Во-вторых, посуда, пара тарелок, две походные кружки, приборы и швейцарский нож. В-третьих, Тончайший, но очень приятный на ощупь плед. Хотя холодами пока и не пахло, но такая вещь в хозяйстве всегда пригодится. Кроме него, две пары джинсов, тонкий и очень теплый свитер, ветровка из мембранной ткани, несколько упаковок носков, водолазка и шерстяной кардиган все исключительно дорогих брендов. Особняком лежал в ножных красивый украшенный резьбой кинжал с удивительной резной ручкой. Видимо, для учебы пригодится. Надеюсь, не нужно будет делать никаких жертвоприношений. За одежду стоило поблагодарить Артура отдельно. Летних шмоток у меня с собой было достаточно, а вот в ноябре и декабре в одной футболке тут не походишь, поэтому и свитера, и джинсы оказались как нельзя кстати. Померив, я удивилась тому, насколько хорошо подобраны вещи. Ничего искупленного не жало, хотя с моей фигурой это распространенная проблема. То грудь не влезает, то поп не умещается. При росте 1,77 семьдесят семь я весила семьдесят пять килограмм и втайне мечтала когда-нибудь похудеть до 65. Фигура от мамы досталась пропорциональной, внимание привлекала. Хоть весила я немало, но была довольно подтянутой. Не зря же я на работу ходила исключительно пешком, а по выходным и праздникам с удовольствием бегала в лесу или парке. На спортзале, правда, экономила, но могла дома йогой позаниматься под видеоурок. Из обуви у меня имелись с собой кеды и кроссовки. Вроде бы зимы тут не холодные, в крайнем случае попрошу что-то заказать через интернет. Вряд ли они станут меня морозить и мучить холодом. «Алкаю припасть к кустам твоим», — отправила я Артуру, включив телефон ровно в десять вечера. Он перезвонил сразу же. «Артур, спасибо за вещи и еду. Особенно за еду». На ужин я сегодня опоздала и осталась бы голодной, если бы не ты, да и вещи очень кстати. Все подошло? Да, идеально. Ты подозрительно хорошо угадал с размерами. Увидел продавца похожей комплекции и попросил ее все померить. Правда, отоваривался в итоге в одном отделе, в других девушки попадались слишком субтильные. Как успехи? Я смогла зажечь свечку, представляешь? Горжусь тобой. А ты тоже так умеешь? Нет, ты почти про все мои способности уже знаешь. Ведьмы и ведьмаки колдуют иначе. Кстати, что сказали те ведьмаки? Какие? Те, что стояли у входа. А эти поглумились и даже сами пригласили приехать завтра. Это же отлично. Значит, я снова тебя увижу. Можешь, пожалуйста, привезти мне побольше еды в упаковках, не поддающихся тараканьему воздействию? Конечно. Что ты больше любишь? «Я буду благодарна за любую еду». «Разве это ответ на вопрос, который я задал?» Мягко спросил он. «Манго, сушеную индейку, сыр, шоколад?» «Это яд!» «Только для кошек». «Для кошек и девушек, которые родились с предрасположенностью к полноте». «Если ты это о себе, то зря. У тебя потрясающая фигура. Сочная, женственная, невероятно привлекательная» поэтому шоколад тоже добавим в список. Кстати, ведьмы всегда много сладкого едят, и что-то я не припомню ни одной толстой. Артур, а можно вопрос не по теме? Вот ты когда оборачиваешься, то кажешься сильно крупнее. Откуда берется масса? У меня есть маленький секрет. Я очень много вешу и ем тоже много. Просто в человеческой ипостаси мышцы, кости, связки гораздо плотнее становятся. Вешу я больше двухсот килограмм. Такие дела. А в боевой трансформации? Вешу столько же, но структура костей и мышц меняется. А еще шерсть. Она очень плотная. Пули держит. Ножом почти нереально порезать. А у волка? У него скорость, поэтому кости легкие, а мышц много. Волком могу бегать быстро и очень далеко. Удобно. А вот свечки не умею зажигать это легко исправить зажигалкой в кармане а мне вот боевую постать в сумочку не уложишь тренированная ведьма первого ранга очень опасный противник девочка моя даже для сильного оборотня учись артур а ты что то знаешь про инициацию знаю считается что это должен делать ведьмак ребенок зачатый в ночь инициации будет иметь очень сильные способности тебя как сильную ведьму будут к этому склонять не сомневайся что Ребенок, ты не шутишь? Нет, я серьезен. Думаю, что на занятиях тебе расскажут больше. Но я не хочу детей! возмущенно воскликнула я. Вообще или пока? После паузы спросил он. Пока не встану на ноги, не сделаю карьеру, не проверю своего партнера, я думаю, что правильнее планировать детей годам к 30. Вот и прекрасно. А то я уж был подумал, что ты вообще детей не хочешь. А в плане. Подождать я не против. Хочешь десять, хочешь 20 лет. А ты хочешь детей? Очень. У меня племянники есть, я их обожаю. Балую безбожно, за что получаю регулярные нагоняя от брата. Своих тоже будешь баловать? Нет, моих баловать будет он, а еще отец. Он маленьких любит, а племянники у меня уже скоро усами обрастут, так что там целая очередь понянчится. Мы детей обожаем, Лейла, их всегда не хватает. И связи семейные у нас очень крепкие, для оборотней изгнаний стаи хуже смерти. Я не напугал тебя разговорами о детях? Если только чуть-чуть, но приятно знать, что этих гипотетических детей уже заранее ждут и любят. У меня семьи, считай, что нет, поэтому я в этом плане могу рассчитывать только на себя. И на меня. Всегда, при любых обстоятельствах. А если это чужой ребенок, оборотень сможет его принять? Я нарочно задала вопрос завуалированно, но он меня понял. Зависит от запаха. Если ребенок пойдет в мать, и его запах будет приятен или хотя бы приемлем, то его примут с радостью. Но есть у нас в стае один оборотень, которому не повезло. У его пары растет сын с совершенно неприемлемым запахом. И как же они живут? Он долго встречался со своей женщиной, пока она растила сына. На поступление в институт подарил пасынку квартиру, а пару забрал к себе. Сейчас они вместе воспитывают малыша в стае, а к старшему сыну ездят в гости в Москву. Он, кстати, не в курсе, что его отчим оборотень. Так что по-разному бывает. Ясно. Спасибо за честность. Лейла, если на тебя будут давить по поводу инициации, помни, что это должно быть добровольно. Тебя не смогут заставить насильно. Только если ты согласишься или захочешь сама. А что происходит при инициации с оборотнем? Не знаю, я уже начал искать информацию, но источников мало. Возможно, мы вообще единственная пара, которая столкнулась с таким вопросом. А это не опасно? Не думаю, ведь инициировать ведьму может и обычный мужчина без дара. Ничего от этого не изменится. Почему же тогда для этого выбирают ведьмаков? Скорее традиция, что-то вроде правой первой ночи, ну и потенциально сильный дар у детей, это я уже сказал. В остальном, насколько мне известно, никаких особых ритуалов нет, но, возможно, тебе расскажут подробнее. Мне очень нравится слышать твой голос, но тебе завтра рано вставать, поэтому ложись. Завтра после обеда я буду ждать тебя на парковке. Спокойной ночи, мой заботливый оборотень. Спокойной ночи, моя сладкая ведьмочка.